Глава девятая. Первый раз Баюн позвонил во время судебного заседания. Кощей кинул раздраженный взгляд на номер и сбросил. «Подождет Катина, этакая, ничего ему не сделается». Настроение у Кощея было хуже некуда. Все выходные он по обыкновению провел в Нави, благо там время текло так же, как и здесь. Вернулся поздно ночью и потому не выспался, а в довершении всего с утра поссорился с Василисой, для которой время выхода из дома до сих пор оставалось чем-то абстрактным. Всю дорогу до работы она молчала, выскочила из машины едва-то остановилась, буркнула что-то напоследок и не поцеловала на прощание. Последнее злило больше всего. Педантичность Кощея требовала соблюдения их ритуалов. Байон позвонил снова, Кащий снова сбросил, но тревогу уже поселилась в нем. И пока ответчик, отказавшийся от представителя в пользу раскрытия своих недюжих актерских талантов, заламывал руки, изливая суду, как чудовищно несправедливо обошелся с ним истец, быстро набрал Василиса сообщение «У тебя все хорошо?» Сообщение было прочитано сразу, но ответ так и не пришел. «Да или нет?» — успел напечатать Кощей, прежде чем настал его черед задавать вопросы. Василиса снова прочитала и снова не ответила. Ответчик возопил что-то глубоко патетическое на тему неуважения к суду и к сторонам Константина Кощеева, который вместо того, чтобы уделять внимание им, пялится в телефон. И Кощей, подавив в себе всколыхнувшееся желание убивать, попросил объявить перерыв. На лестничной площадке никого не было. Первым делом Кощей позвонил Василисе и, кажется, перестал дышать, когда она сбросила звонок. Тогда он набрал баюна. «Царь мой!» — без всякого подбострастия начал кот, и Кощей ощутил, как горлу подкатила волна тошноты. «Полагаю, здесь необходимо твое присутствие». «Василиса в порядке?» — рявкнул Кощей. «Она жива и здорова» вздохнул Баюн. «Как приедешь, сначала зайди ко мне». Никогда еще Кощей не испытывал столь сильных чувств к противной стороне, как в тот день. Наверное, что-то все же промелькнуло в его глазах, пробудив в ответчике инстинкт самосохранения, и судебное заседание удалось быстро отложить. В конторе Кощей был через тридцать минут ноги несли в сторону василисиного кабинета но он заставил себя остановиться и послушаться боюна тот не язвил и не источал яд но и без того было ясно что случилось что то серьезное и если он сказал сначала зайти к нему где василиса кощей ворвался в кабинет ожидая увидеть там как минимум военный совет но боюн был один лекцию у василисы задумчиво ответил Баюн. — Послушай меня и постарайся не волноваться. Она тебя не помнит. Совсем. Она абсолютно уверена, что ни разу не встречала тебя с тех пор, как вышла из леса по эту сторону. Сердце Кощея пропустило удар, но на место страха пришел гнев. — Ты со мной шутки шутить вздумал? — Если бы, — вздохнул Баюн. «Более того, она, скажем так, настроена по отношению к тебе враждебно. Примерно как когда я объявил, что нанимаю тебя консультантом, только в этот раз со свойственными ей нынче уверенностью и независимостью». «Что за бред?» — выдохнул кащей «Я не знаю», — честно ответил Баюн. «Я должен... Подожди окончания лекции. Я вызову ее в кабинет. Она... Баюн» кабинете стало заметно холоднее, Настолько, что листья стоящего на подоконнике Мирта покрылись инеем по краям. Тени неспешно потекли к ногам своего хозяина. Над головой его появились очертания короны. «Правильно», — совершенно покошачье замурчал Байон и добавил, растягивая для пущего эффекта гласный, «давай». Устрой тут апокалипсис местного масштаба. Это, несомненно, добавит в глазах Василисы очков в твою пользу. Кощей заставил себя глубоко вздохнуть. Потом еще раз. — Ты издеваешься? — прошепел он. — Забыл, кто я? — Я никогда не забываю, кто ты, царь мой, — спокойно ответил Баюн. Мирт на окне дрогнул, скидывая из себя ледяное крошево, и с негодованием распушил листья. Может, и хотел бы забыть. Да кровь не дает. А теперь слушай меня. Час назад Василиса ворвалась ко мне и устроила скандал, потому что кто-то гадко пошутил, повесив на дверь ее кабинета табличку с твоей фамилией. И когда я по привычке назвал ее Кощеевой, она... Байон поморщился, давя неприятные воспоминания. В общем, она отреагировала на это не очень хорошо. И тогда я спросил, что, по ее мнению, должно быть написано на двери. Так слово за слово выяснилось. Она уверена, что тебя в ее жизни нет и не было. Все остальное за прошедшие восемнадцать лет здесь она помнит. Но тебя нет. Очень избирательно. Понятия не имею, что это порча, заговор, проклятие. И как снимать тоже. Василиса отказывается верить, что вообще могла подпустить тебя ближе, чем на несколько метров. Я позвал Варвару, но у Василисы случилась истерика. Кричала, что мы издеваемся над ней. Уж не знаю, что вы там в прошлом не поделили, но, видимо, для нее это было существенно. Боюн встал с кресла. Пересек кабинет и достал из шкафа два бокала и бутылку с чем-то темным. — Выпей, — предложил он. — Не пью, — тряхнул головой Кощей. — Это валерьянка, — криво усмехнулся Баюн, демонстрируя клыки. — Тебе сейчас самое то. Я хочу видеть жену. — Да пожалуйста! Только когда она будет пытаться выцарапать тебе глаза, меня на помощь не зови. Мой хвост мне дорог. И не только как память. Кощей помолчал немного, а потом позволил себе сесть на стул для посетителей. Тот самый, который, в отличие от мягкого вольтеровского кресла баюна, был деревянным и явно позаимствованным из подвалов святой инквизиции. Но он не заметил неудобства. Каменный трон в его замке был куда жестче. — Настолько плохо? — спросил он. Боюн вздохнул. За последние пару веков они редко разговаривали как друзья, которыми никогда, впрочем, и не были, но сейчас ему от чего-то вспомнился широкий темный пустой двор, тишина и холод парадных зал, ледяное дыхание подвалов. в замок был стылым, гиблым местом, и он коротал в нем века, захлебываясь в своем одиночестве, позволяя холоду стен проникнуть внутрь выстудить кровь, отравить себя. Когда-то давно Кощей любил остановиться возле боюного столба и поговорить. Он возвращался из дозора перед рассветом, и кот привык к нему, перестал бояться, хотя кровь кричала и требовала растечься лужицей перед ногами того, кому трон в наве дал полную власть над ним. А потом лебедь созвала великий совет на котором объявила себя царицей в двух мирах, поделила земли, назначила ставленников, и там, где были несогласные, лихо орудовали мечи Гвидона и тридцати трех верных его богатырей с морским дядькой во главе. Буян стал мостом между мирами, перевалочным пунктом, через который теперь можно было попасть в новый мир законно, получив имя и документы. По сути, лебедь захватила власть, но вслух об этом никто не говорил, за ней была сила, мало кто готов иметь такого врага. Кощей не явился на совет, он отказался вести переговоры с лебедью. Ходили слухи, что она сама спускалась в Навь, но Баюн всегда думал, что это просто домыслы. С другой стороны, удалось же ей договориться с Полозом. Тех немногих, кто мог сравниться с ней в могуществе, лебедь предпочитала держать в союзниках. На совете Баюн занял новую должность. В Наве больше не появлялся и понятия не имел, где Кощей и что с ним, пока однажды тот совершенно спокойно не зашел к нему в кабинет и не положил на стол свидетельство о смерти. «Тамилин Аркадий Адамович», — прочитал Баюн. «Я тут умер недавно», — обронил Кощей так, словно в последний раз они виделись вчера, а не пару столетий назад. «Теперь надо бы переродиться». «Что ж ты, своими связями не воспользовался?» — буркнул Баюн. «Нужно переродиться официально», — спокойно пояснил Кощей. «Лебедь узнает». «Оно и к лучшему», — улыбнулся Кощей. «В конце концов, я на ее территории. Пора поздороваться». От чего пора пришла именно тогда, Баюн так и не понял. Смог выяснить, что Кощей все это время проработал в прокуратуре в Санкт-Петербурге и получил в криминальном мире прозвище «Палач». Потом инсценировал свою смерть, перебрался в Сибирь и, получив новое имя и биографию, открыл частную практику, уже как представитель по гражданским делам. Все это выглядело странно, но вдумываться было некогда. Дел у контора становилось все больше и больше, а сотрудников отчаянно не хватало. И когда через несколько лет им срочно понадобился консультант по темной магии, Байон рискнул спросить должок, а Кощей неожиданно легко согласился. Коту даже на мгновение показалось, что он этого ждал. А дальше все было сложно и просто одновременно. И вот теперь... Василиса вошла в кабинет с высоко поднятой головой и посмотрела на Кощея с таким омерзением, что боюну, в принципе, жалости неведающему, наконец удалось испытать это чувство. Кощей резко встал. — Я бы вас оставил, — вздохнул Баюн и уселся в свое кресло. — Да боюсь вы друг друга поубиваете. «Мне тут сказки рассказывают», — холодно и резко начала Василиса, прожигая Кощей взглядом, — «будто мы с тобой женаты. И я очень надеюсь, что сейчас ты прекратишь этот фарс, и мы больше никогда не увидимся». «Василиса», — начал было кощи — «не смей», — прошепела она и сделала шаг назад, «мне с тобой в одном здании находиться тошно, не то что в кабинете». Я понять не могу, почему все коллективно поддерживают эту шутку. Какое-то групповое помешательство или колдовство? Твоих рук дело, Василиса. Я предупредила, не смей приближаться ко мне. Что за цирк? Василиса, — перебил Кощей, — кольцо на твоем пальце. Василиса посмотрела на руку и споткнулась взглядом об ободок кольца, намертво сжавший слезу черного Мариона. Что это? — нахмурилась она. — Я не заметила. — Опять какая-то магия? — Нет, — ответил Кощей, — это обручальное кольцо, которое я надел тебе на палец и которое ты носишь последние пятнадцать лет. Василиса схватилась за кольцо и попыталась стянуть, но оно ожидаемо не поддалось. — Издеваешься? — выплюнула она. — Нет. Кощей сделал еще шаг вперед. Оно зачаровано таким образом, чтобы снять его мог только я. считая это мерой предосторожности. «Кандалы?» «Мой способ узнать, если тебе понадобится помощь, и быстро тебя найти». Василиса перевела взгляд на Буюна, но тот лишь кивнул, подтверждая слова Кащея. «Отлично!» — засмеялась она. «Вот сейчас мне нужна помощь. Я понятия не имею, что за игру вы тут ведете, но...» «Снимай!» И она протянула руку вперед так, словно хотела, чтобы та на время отделилась от нее. «Я не стану», — ответил Кащи. «Ты моя жена и находишься под моей защитой. Послушай, давай поговорим спокойно. Я абсолютно уверен, что ты сейчас под воздействием чар. Необходимо установить, что это, и тогда мы поймем, как все исправить. А для этого нужно «снимай!» — повторила Василиса. Металла в ее голосе хватило бы на кладбищенскую оградку вокруг могилки одного темного колдуна. — Нет, — повторил Кощей, — кто бы не лишил тебя памяти, он сделал это не просто так. Ты не можешь. Василиса подалась вперед, процедила сквозь зубы. — Не тебе решать, что я могу, а что нет. «Если ты сейчас же не снимешь с меня это кольцо, я отрежу себе палец. Полагаю, это поможет». «Василиса», — тихо попросил Кощей. «Отлично», — улыбнулась Василиса, метнулась к столу буйна и схватила лежащий там нож для писем. «Итак, я режу?» Кощей нахмурился. «Прекрати». «Как скажешь», — покладисто согласилась Василиса и замахнулась ножом. Одна из теней, лежащих на столе, взметнулась и оплела ее руку, рванула обратно. На несколько мгновений в кабинете повисла полная тишина. — Я сниму, — наконец тяжело произнес Кощей. — Отдай нож. Он медленно приблизился и забрал его, взяв за лезвие. — Левой рукой резать несподручно, — тихо произнес он, глядя ей в глаза а потом стянул кольцо, стараясь не касаться ее пальцев. Оно встретило его прохладой, и тепло, живущее в груди последние шестнадцать лет, покинуло кощее. Он сжал кольцо в кулаке и почувствовал, как ногти впились в кожу. Надеялся, что это отрезвит его, но нет. — Вот и прекрасно! — довольно улыбнулась Василиса. — Теперь? — Когда нас больше ничего не связывает и не обязывает, я, пожалуй, пойду и сделай милость. Не приближайся ко мне больше никогда. Она развернулась на каблуках и вышла из кабинета.